Глава 9. Вся правда редко бывает чистой. Оскар Уолт. Как важно быть серьёзным. Действие первое. Фрина одевалась, готовясь к предстоящей долгой ночи. Она выбрала чёрные брюки, ботинки, облегающую шляпку клоше и свободную чёрную шерстяную куртку с несколькими большими карманами. Собираясь, она попутно объясняла дот детали предстоящего приключения и выслушивала последние новости. Господин Леонард звонил дважды. Никаких новостей. Мисс Макнотон сообщила, что устраивает в пятницу детский праздник. Мисс, как вы собираетесь спасать эту маленькую девочку? Придётся нам дот действовать по наитию. Что вы имеете в виду? Только то, что я не имею ни малейшего представления, как все устроится. Соедини-ка меня с детективом-инспектором Робинсоном. Вот его номер. У меня к нему еще одна просьба. Завладев слухом полицейского, Фрина сказала. «Если вы предупредите полицию Квинсклифа о том, что в их районе ожидается арест известного преступника, и что вы лично поручили мне руководить операцией, Когда завтра утром вас, возможно, будут ждать хорошие новости. Сделаю, что смогу. Хорошие новости редкая удача на нашей работе. Фрина повесила трубку и села поразмыслить, вооружившись бутылкой коньяка Наполеон и картой штата Виктория. Дот на цыпочках удалилась. К 3:00 пополудни Фрина пришла к выводу, что её первая версия была правильной. Единственный способ обнаружить, где прячут девочку, проследить, куда поедут похитители, получив деньги. Вместе с прочими необходимыми предметами Фрейна сунула в карман крошечный револьвер с перламутровой рукояткой. Коробка с патронами разместилась на другом боку. Ещё Фрейна положила пачку денег и водительские права, кулёк с леденцами и в довершение всего обмотала вокруг талии длинную лёгкую верёвку. Она взяла лётные очки и пошла на кухню посоветоваться с господином батлером по поводу краски. Через полчаса красная испана Сьюиза уже мчалась к Молданам. Дот так и не удалось ничего выведать у Фрины. После десяти минут тщетных попыток она отступилась. Как они, Джек, спросила Фрина, переступая порог дома. Джек оглядел её. Во всем черном она казалась необыкновенно стройной. Фрина спрятала волосы под шляпку, так что единственными яркими пятнами были румянец на щеках и серо-зеленые глаза. «Не больно хорошо. Уже несколько часов к ряду спорят, стоит ли им обратиться в полицию. Молли настаивает на этом, а Генри категорически против». «В этом нет необходимости», — заявила Фрина. «У меня есть план». Если он не сработает, тогда позовём на подмогу полицейских. Я поговорила с глазу на глаз со своим старым приятелем, детективом-инспектором Робинсоном. Джек, не могли бы вы раздобыть самолёт? Нам нужна мощная лёгкая машина. Но не у меня, не у Генри нет самолёта. Он заказал новенький Авро, но тот ещё не прибыл. Я могу попросить Билла Конечно. Скажите Биллу, что мне на время нужен Fokker. Передайте, что я обещаю купить ему новый, если мы его сломаем. Позвоните ему немедленно, Джек. Самолет нам нужен этой ночью. Джек пошёл к телефону, а Фрина открыла дверь в гостиную. В комнате царило непереносимое напряжение целого дня ожиданий. В пепельнице высилась гора окурков. Воздух был пропитан дымом и страхом. Молли пила уже тридцатую чашку чая, а Генри закуривал очередную сигарету. Приготовленный на скорую руку завтрак из яиц и бекона застыл на тарелках, которые никто не потрудился убрать. Итак, возьмите себя в руки, взбодритесь. Кандида вернётся к вам уже завтра, не будь я Фрейна Фишер, а я именно она. Откройте окно, Молли. Генри, разведите огонь в камине, тут холодно. Ваша кухарка на месте? Пойду наведаюсь к ней. Сбросьте все остатки еды в помойное ведро. Ну-ка, дружнее, за дело. Фрине удалось таки расшевелить супругов, которые не разговаривали с тех пор, как Молли обвинила Генри в том, что он плохо воспитывал Кэндиду. а Генри, в свою очередь, попробовал было попенять Молли за то, что она пыталась сломать характер ребенка. Голоса их после длительного молчания звучали натреснуто. Муж и жена поднялись с мест и принялись разминать затекшие мышцы. Вернулся Джек. «Я могу пригнать Фокер в любую минуту. Куда нам на нем лететь?» «Не знаю. Километров шестьдесят до Джилланга». а оттуда еще тридцать в неизвестном направлении. Заправьте полные баки. Я не знаю пока, где придется садиться. Дот, позвони Банджи Рос и от моего имени спроси, свободна ли она и готова ли отправиться на небольшую воздушную прогулку. А теперь я пойду на кухню. А вам двоим не повредит прогуляться вокруг дома. Ну, давайте-ка поживее. Молли и Генри переглянулись и послушно вышли из дома. Джек Леонард... усмехнулся Вы удивительная девушка, мисс Фишер. Зовите меня Фриной. Я уже давно зову вас Джеком. Не сердитесь, что я попросила Банджи вести Фокер. У меня для вас более ответственное поручение. Какое? Вы поведёте мою машину, сказала Фрина. Помогите ко мне убраться. Ничто так не действует на нервы, как комната, где три человека провели в волнениях целый день. Принесите ещё дров и растопите снова камин, пожалуйста. А я тут приберу. Нет, пусть этим займётся Дот. От неё будет больше проку. Дот вернулась и сообщила, что Банже с радостью согласилась помочь, и что она свободна ближайшие 2 дня. Фрина обвела рукой комнату, указывая на царящий там беспорядок, и Дот поспешно сняла пальто и повесила его у двери. Фрина отыскала кухню. Кухарка и горничная сидели за столом. По всему было видно, что они проплакали несколько часов в кряду. У горничной так опухли глаза, что она едва могла их открыть. На столе стояли остатки обеда, а, возможно, и завтрака, посуда была не вымыта. Фрина ворвалась на кухню, подобно холодному южному ветру. В Австралии южный ветер дует из Антарктиды. Ну-ка, дамы, встряхнитесь. Мы отыщим девочку и завтра приведём её домой. Вставай, Мейбл. Она вздёрнула горничную за подмышки. Поди умойся холодной водой и причешись. Ну что скажет твой парень, если увидит тебя в таком виде? И ты, кухарка, давай-ка поживей. Убери всё это со стола. Я помогу тебе с мытьём посуды. Хозяева вот-вот вернутся с прогулки, и тогда вы с Мейбл тоже отправитесь подышать свежим воздухом. Что? Плетая ещё горячее? Отлично. Для позднего обеда подошло бы что-то успокаивающее. Например, омлет с сыром и хороший десерт. Яблоки с кокосовой стружкой, предложила кухарка, утирая глаза. С этим мы справимся. Мы просто расклеились немного. Ведь она такая милая девочка, не ангел, себе на уме, но умница, и сердце у неё золотое. Когда у меня один раз болела голова, она принесла мне две таблетки аспирина от своей мамы и дала мишку подержать. Вспоминая это, кухарка с трудом удержалась от слёз. Чтобы успокоиться, она занялась плитой, и вскоре та разгорелось так, что в трубе загудело. Чайник запел, а на сковородке, ещё хранившей остатки яичницы с беконом, что-то скворчало и булькало. Кухарка отнесла её в мойку. Она очистила тарелки, которые принесла Дод. Вернулась Мейбл, приободрённая и собранная, сняла с огня ведро с горячей водой и принялась за мытьё посуды. Джек Леонард и Дот навели порядок в комнате и разожгли огонь в камине. Сквозь распахнутую дверь в комнату проникал лёгкий прохладный ветерок. Так-то лучше, похвалила Фрина. У тебя просто талант наводить порядок, Дот. А, вот и хозяева возвращаются. Пойди, скажи кухарке и горничной, чтобы собирались на прогулку, только не надолго. Минут через 10 должны быть снова здесь. А теперь скажите мне, Джек, когда вы говорили с Билом, как он вам показался? В хорошем расположении духа, он верит в вашу звезду Фрина, как и мы все. Неужели вы и вправду позволите мне вести вашу испанцу Ису? Хм, да. Смотрите, если вы её испортите, я вам голову оторву. Но пусть пока это вас не беспокоит. Просто не лихачите зря. Ничего сложного не предвидится, по крайней мере, я на это надеюсь. А теперь ваш черед, Джек. Я хочу, чтобы вы с Биллом сделали так, чтобы автомобильная противотуманная фара питалась от мотора Фокера. Мне надо, чтобы она светила вниз. Ни у одной фары не хватит мощности, чтобы сверху осветить землю, мисс Фишер, если только вы не собираетесь лететь на высоте 30 тысяч метров. «Мне ничего не надо освещать. Достаточно, чтобы свет попадал на дорогу. Отправляйтесь. Вот деньги. Неважно, сколько это будет стоить, но наладить все надо до темноты. Необходимо перегнать самолет в Джиланг, прежде чем начнут разворачиваться события. Ясно?» «Ясно», — кивнул Джек. «А вы правда знакомы с Банджи-Рос?» «Да?» она поведет самолёт, и я хочу, чтобы Генри полетел с ней в качестве наблюдателя. Мы должны проследить за похитителями до самого их логова. У нас будет лишь один единственный шанс, так что мы не имеем права на ошибку. Позвоните Бандже и попросите от моего имени, чтобы она помогла вам и делом, и советом. Она вам понравится, Джек. Только сделайте всё возможное, чтобы они не ссорились с Билом. Скажите ему, что в пятницу я предполагаю найти разгадку убийства, а до тех пор он должен оставаться домашним ангелом. Джек уехал. Молли и Генри вернулись с прогулки отдохнувшими, и Эврина попросила их показать ей дом. Они только что переехали, некоторые ящики ещё не были распакованы. Фрина решила, что это как раз самое подходящее занятие, чтобы отвлечь и женщину от волнений. «Молли, вам надо распаковать все эти ящики. Я пришлю Дот на подмогу. Она отлично умеет раскладывать вещи. Я-то сама просто пихаю одежду в гардероб. Если дверцы закрываются, все в порядке. Но Дот — сама аккуратность. Оставайтесь здесь, я ее мигом пришлю. И не волнуйтесь, все будет хорошо». Обещаю, слово даю. Получите завтра девочку назад. А пока надо это время пережить. До вечера мы всё равно ничего поделать не можем. Кухарка принесёт вам лёгкий ужин, и я настаиваю, чтобы вы его съели, даже если вам кусок в горло не лезет. Ночью вы должны быть в отличной форме. К тому же, после первых трёх кусочков вы наверняка почувствуете, что проголодались. Какая очаровательная комната. Вы сами выбирали обои? Молли кивнула. Она очень гордилась этими обоями. Казалось, что прошло много-много времени с тех пор, как они переехали в новый дом, где надеялись жить счастливо. Фрина догадалась о мыслях женщины по её взгляду. Вы снова заживёте здесь счастливо, когда оправитесь от этого потрясения, заверила она Молли, не поворачивая головы. Когда я ночью встречусь с Кандидой, мне понадобится какой-нибудь знакомый предмет, чтобы вызвать в ней доверие. Что могло бы убедить её? Мишка, уверенно сказала Моли. Кандида этих похитителей заставит поплясать, раз у неё нет Мишки. Пойдёмте. Она повела Африну наверх, где располагались детские. Мылыша Александра отправили погостить к бабушке, которая в нём души не чаяла. Его комната, стены которой были расписаны зайчиками, была пустой, но чувствовалось, что её покинули совсем недавно. А комната Кэндиды казалась давно опустевшей. Сразу было ясно, что ребёнок, который спал в этой глубокой кроватке, носил вот эту пижамку и играл с этими игрушками, пропал, а не просто уехал на денёк в другой. Молли, с трудом сдерживая себя, схватила мишку с кровати. Ирина вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Нельзя испытывать терпение этой женщины. Она подняла мишку и посмотрела на него. Когда-то это был настоящий винипух из золотистого плюша, но на протяжении нескольких лет он испытал все превратности любви и ныне был слегка помят жизнью. Одно ухо было аккуратно пришито, а лапы держались непрочно. Пещалка больше не работала, а из-за швов на мордочке, появившихся после одного несчастного случая, улыбка его стала чуть кривоватой. Этот мишка обладал огромным, пусть и несколько простоватым очарованием, и Фрина понимала, почему Кандида прониклась к нему такими симпатиями и любовью. Может, у него и были опилки в голове. Но пушистое тело отличалось выразительными формами, приобретёнными в результате многолетних детских объятий. Фрина сначала тоже обняла медведя, а затем всунула его под мышку. "Принимайтесь за коробки", велела она Молли, "а мишке я позабочусь". Она прошествовала в гостиную, где Генри снова принялся было расхаживать из угла в угол. Дот, не могла бы ты помочь, госпожа Молдон? Она наверху распаковывает вещи. Говори с ней о новом доме, о малыше Александре, обо всём, что придёт тебе в голову, но только не ходите в комнату Кэндиты. Дот послушалась. Из кухни распространялся аппетитный аромат готовившегося омлета и тостов. Генри взял у Фрины мишку и обнял его. Фрина посмотрела на его лицо и вышла. Пусть медведь совершит своё волшебство. Она позвонила домой. Трубку взяла госпожа Батлер. Господин Батлер достал ту краску, которую вы просили, мисс, но сказал, чтобы наносить её, вам понадобится камера от футбольного мяча. Вот, пошёл покупать. Отлично. Он настоящее золото. Надеюсь, что вы с ним очень счастливы. а ваши два шофера поджидают вас с кипами журналов. Говорят, вы просили их купить. И это хорошо. Велите им подождать возвращения господина Баттлера, а потом привезти всю добычу к Молденам. А они не сказали, нашли ли они веревку? Вот, господин Берт, мисс. Передаю ему трубку. Берт, не привыкший обращаться с телефонами, заорал, что есть мочи. Это Берт, мисс. Мы нашли верёвку. Отлично. Только говорите потише. Она была там, где я и предполагала? Да. Это Сэс её нашёл, и ещё гору камней, похожие на те, какими мостят дороги. Позже мы посмотрим, где идут работы. А на верёвке и впрямь есть следы крови. Похоже, её у кого-то связывали. Пятна повсюду. А под камнями нашлась куча всяких вещичек. Каких ещё вещичек? Леденцы, игрушки, карточки от жвачки, оловянные солдатики. Кто-то их покрасил белой краской, так что получились юбочки. Ага, удовлетворённо произнесла Фрина. Вот, значит, как. Я говорила вам, в последнее время какие вы бесценные помощники. В последнее время нет. Но я передам ваши слова Сэсу. А теперь о том старикашке и девушке. Неудивительно, что она огналась за ним по тропинке. Мошенник стянул её одежду. Пройдоха Коб считает, что это смешно. Пришлось пожертвовать 10 фунтами, чтобы расшевелить его. Ничего. Считаете, что купили его по дешёвке, успокоила его Фрина. Приведите сюда краску и футбольную камеру как можно скорее. Игра уже началась, Берт. Надеюсь вернуть кандиту до завтрашней ночи. А там посмотрим. Вы же продолжайте поиски, а тыщите, где идут дорожные работы. До скорого. Пока. Вешая трубку, Фрина услышала, как Берт спросил: "Что мне теперь с этой штуковиной делать?" Берты с С приехали через час на своём новеньком такси. а мулету и трубочкам с джемом, поскольку в доме не нашлось кокосовой стружки, уже было воздано должное. Моли Молден так увлечённо рассказывала дот, как ей удалось по дешёвке купить новый ковёр, что даже не услышала, когда позвонили в дверь. Шофёры вошли с краской, резиновой игрушкой и охапкой иллюстрированных журналов. Фрина помахала им ножницами. Входите. Я как раз нарезаю бумажки, чтобы сошло за 5000 фунтов. Положите журнал на диван, велела она, и Берд послушно опустил свой груз. Это Генри Молден, лётчик. Ну, расскажите мне про вашего странного полицейского. Доброго здоровья, прорычал Берд, который не долюбливал капиталистов. Он взял неуверенно протянутую ему руку и потряс её. Генри Молден выглядел значительно лучше, чем два часа назад. Но затаившееся в его глазах отчаяние заставило Берта пересмотреть свое отношение к этому куркулю. «В конце концов, он не виноват, что выиграл эти деньги», объяснял позже Берт Сессу. «Бедняга был, как в воду опущенный, сидел, вцепившись в плюшевого медведя, небось, дочкина игрушка». Берт проникся расположением к хозяину дома и как мог пытался развеселить его. Он так забавно рассказал о полицейском, что заставил таки улыбнуться убитого горем лётчика. Фрина привязывала по настоящей банкноте снизу и сверху каждой пачки своих фальшивых ассигнаций, а сверху не поскупилась положить целую пачку настоящих пятифунтовых купюр. Все банкноты убрали в холщёвый мешок. После этого в доме повисла напряжённая тишина. Пойдём-ка, сходим в пивную, приятель. Неожиданно для самого себя предложила Берт, когда всё было готово. Мужчине необходимо пиво. У нас есть ещё часок. Залоченные часы на камине показывали 5. Фрина с трудом удержалась, чтобы не обнять Берта, но сказала лишь «До наступления темноты нам все равно нечего делать, так что отправляйтесь вместе с Бертом и с Эссом. Я приду за вами, если что-нибудь случится. В какую пивную вы отправитесь?» «В железнодорожную», — сказал Генри, и два шофера живо увлекли его за собой. Фрина вздохнула с облегчением. Теперь ей не надо ломать голову, чем занять Генри. До поездки в Джиланг оставалось ещё пару часов. Мисс Фишер услышала, как кухарка выговаривает разносчику молока, который в этот день припозднился. Что это ты заявился на ночь глядя? возмущалась она. Да вот не мог добраться скорее, любезная, хоть и сознавал, что горчу у вас, моя дорогуша. Чёрт бы городские власти Перерыли всю дорогу. Так что пришлось тащить всё на себе от самого магазина. Мы хозяин просто болван, так что вы уж не серчайте на меня. Я вас очень люблю. Поосторожнее в выражениях, осекла его кухарка. И не подлизывайся ко мне. Яйца, что ты вчера привёз, почти все оказались тухлыми. Что? Яйца? Возмутился разнощик так, словно он сам их снёс. Чтобы мои яйца были тухлыми, да вы наверняка смешали их с теми крошечными, что несут ваши клушки. Клушки яиц не несут. Иначе бы я не покупала твою тухлятину, парировала кухарка. Да постойте вы, взмолился паренёк, которому, судя по голосу, было не больше 15. Хозяин сказал мне: "Забирай яйца, вот я их и привёз". Я ничего не выбирал. Так сколько оказалось негодных? 3 из дюжины. До да к тому же мне пришлось выкинуть всё тесто для кекса, а там был добрый фунт масла. Я бы его даже свиньям скормить не решилась. Вот уж я доберусь до твоего хозяина. Немного остыв, проворчала кухарка. Наверное, это и впрямь не твоя вина. Дай-ка мне ещё дюжину и 2 фунта масла, а сливок не надо. Фрина услышала, как на кухонный стол поставили мешок. «Ну, до завтрева, моя дорогая старушка!» Крикнул паренек и поспешил убраться во своясе, чтобы снова не попасть под горячую руку. «И какая я не старушка!» проворчала кухарка и в возбуждении хлопнула кухонной дверью. Фрина взяла иллюстрированные журналы и принялась листать их. Одна статья привлекла ее внимание. «Все». Новейшее открытие в Луксоре свели с ума всю империю, возвещал автор. Лорд Астер, профинансировавший большую часть расходов экспедиции, заявил, что интерес публики лучшее вознаграждение. Там под песками скрыта целая цивилизация, пишет наш специальный корреспондент. И необычно развитая: удивительные росписи, ткани, бисер и величественная надгробная живопись, прославляющая фараона незабываемые они сохранили всю свежесть красок я предполагаю что в этой земле будет найдено ещё немало захоронений кажется это был процветающий город я также надеюсь найти гробницу которая по моему убеждению находится под самой большой пирамидой это усыпальница самого хеопса каждый день мы ожидаем новых интересных открытий Фрина оставила журнал раскрытым на странице, где были фотографии найденных предметов: кинжал с изображением охотящихся кошек, королевская диадема с цветками лотоса из лазурита, браслет для лучника с оберегом в виде глаза бога Гора, который должен был помогать прицеливаться. Гор или Хор? В египетской мифологии Атетварел некотворял небо и свет, являлся покровителем власти фараонов. Согласно одному из мифов, его глаза солнце и луна. Надгробная роспись, изображающая, как фараон охотится на львов, смешивает вино и обнимает жену. Маленькие фигурки богов, рабов и слуг. Женщины замешивают тесто, пасут скот, стригут овец. И жнут пшеницу. Они были восхитительны. Фрина не могла оторвать глаз от золотой статуэтки богини паخت, грациозной львицы с серьгой в одном торчащем вверх ухе и львятами у её изящных лап. Невероятная красота, подумала Фрина. Так бы и украла.